Глава двадцать шестая. Слухи, сплетни, толки или лучше криво толки. «Брось, Андрюха, баб на деревне много», — сказал Славик. «Пошарь в сети, а может, она еще вернется». Андрей Коваль с друзьями сидел в интернет-клубе «Тринити». Здесь была привычная почти домашняя атмосфера. Полутемно, на столах светятся мониторы. По углам компании по интересам, умные разговоры, сетевой сленг, обмен инфой, IT-юмор, непосвященному непонятно. Между собойчики, посиделки с кофе, чипсами и колой. Можно налепить на доску привет другу. По стенам фотки завсегдатаи, как рыба в воде, новички слегка теряются. — Она не вернется, — сказала Вера, подруга Славика. «Я видела ее с тем же самым, что и летом. Столкнулись на улице, сияет, счастливая!» Он отошел поговорить по телефону, так она мне сразу вывалила, что собирается замуж, и показала кольцо. «Тот, что летом?» «Он самый старый, неинтересный, не понимаю ляльку!» «А вас никто не понимает! Андрюха, ты ей кольцо дарил?» «Нет!» «В этом твоя ошибка, мэн! Они любят подарки!» «Ты мне сильно даришь!» — фыркнула Вера. «Теоретик ты наш!» «Могу подарить, если хочешь. Скажи, какое!» «Удиви меня! Так мы на бой быков летим или как? Андрей, не хочешь побегать от быка?» «Можно!» «Не слышу радости! Билеты нужно заранее в сезон не достать!» — Подыщем тебе Чику, а то не комплект, — сказал Славик. — Вер, слышишь, у тебя ж полгорода в сетях. — Слышу, а чего я? Андрюша, помню, тоже увлекался. — Лялька отучила, — заржал Славик. — Нам бы с референсом, а то попадется монстр, потом не заспамишь. Вы друг дружку лучше чуете. Между прочим, те тетки, которых убили, знакомились через сеть. — Откуда инфа? У Лидуськи дядя в полиции Приказал ей никаких тусовок и знакомств Сиди дома, целее будешь Так его поймали или нет? Фиг поймаешь, если у гостя галюники пошли Немотивированные убийства не раскрываются Он нарисовал красным фломастером знак у них на лице Говорят, секта сатанистов Какой знак? Какой-то неизвестный Может, бывший долбан? Она его кинула, у него кукуха и слетела. «А что? Слышишь, Андрюха?» «Слышу! Кого-то убили?» Славик заржал. Вера улыбнулась. «Ну ты, мэн, даешь! Весь город на ушах, везде полно полиции, рейды, собираются комендантский час ввести. Эй!» Он пощелкал пальцами перед лицом Андрея. «Проснись, френд!» Еще в городе объявился черный монах. Говорят, конец света на Пасху», — сказала Вера. «Флут, ты его видела?» «Я нет. А Катька-соседка видела, босой. Сидит под церквой, лицо закрыто капюшоном, что-то бормочет. В сети полно фоток с комментами. Неужели пропустил? Эй!» — она позвала. «Проснись, мультивак!» «Я пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги разобраться!» произнесла она неожиданно басом, явно передразнивая кого-то. «Сколько можно вспоминать? Ну, лопухнулись, но ведь работал и ходил!» «Семь минут, пока не сгорел! Сделал три шага, попросил разобраться и навернулся!» «Еще не вечер, правда, Андрюха? Следующий будет терминатор, по свободе займемся!» А насчет монаха, видать, пропустил. Меня религия не интересует. Кстати, насчет знакомств. Прочитал тут недавно. Если на вопрос, какой у тебя IQ, она отвечает четвертый, зови к себе, не думая. Славик снова заржал. «Дурак!» — сказала Вера. «Ребят, я пойду». Андрей встал. «Кое-что по работе надо закончить». «Андрюха, ты чего?» Славик даже растерялся. «Рано еще». «Из-за ляльки брось! От этого горя еще никто не помер!» Они смотрели, как он идет к выходу. «Сломался!» — сказал Славик. «Она мне никогда не нравилась, домушница!» «Кто?» «Наседка! Сама никуда и его не пускает, и шмотки, как у старухи. Замуж захотела, вот и сбежала. А винтороги обрадовался, кольцо прикупил, дура!» Они еще некоторое время обсуждали Андрея и Ляльку, а также знакомых девушек, с которыми можно его познакомить. Вера предлагала, но Славик в каждой находил недостаток. «Ищи сам!» — сказала Вера. «Твой друг, ты ищи! Подумаешь, сокровище! Между прочим, я Ляльку понимаю! Твой Андрюха пацан, а ее новый взрослый мужик!» «А я?» — спросил Славик. ты тоже пацан, но постарше. Андрей, не торопясь и не глядя по сторонам, брел домой. К вечеру похолодало, улицы опустели. Он не заметил, как оказался на площади. Постоял, соображая, куда забрел, и, недолго думая, свернул на стометровку с ресторанами и кафе. Здесь было оживленнее. Через окна он видел людей за столиками, они смеялись, им было хорошо. Он вошел в пасту-басту, где работала лялька. Раньше он часто поджидал ее за столиком, и они вместе шли домой. Заметив свободный столик в углу, он сел. К нему подошла Полина, официантка. Поздоровалась, улыбнулась, спросила, как дела и что ему принести. Ему показалось, что она жалеет его. Он хотел спросить про ляльку, но не посмел, побоялся показаться смешным. Он посматривал на длинную тумбу у входа в кухню, где кучковались официантки, ожидая, что она вот-вот появится. Но ее не было. Он попросил кофе. Полина присела рядом, погладила по плечу и спросила. «Андрюш, ты как?» «Понимай, брошенный, жалкий, никому не нужный щенок». «Нормально», — буркнул он. «А ты?» «Крутимся помаленьку. Вот весна пришла, а теперь полегче». Дни длиннее, солнца больше. Она не стала говорить про ляльку, и Андрей понял, что она все знает. Все знают. Полина принесла ему кофе и бокал белого. Он почувствовал, как наворачиваются слезы. Она помнит, что он всегда пьет латте. Белое вино – утешительный приз, конфетка проигравшему. Вина он не пил. Он не пил даже пива. Отдыхай. Она легко дотронулась до его плеча и ушла. Андрей залпом выпил вино и почувствовал, как зашумело в голове. Он бросил несколько купюр на стол и поднялся. Про кофе забыл. Он шел по улице, ничего не замечая. Наткнулся на какого-то мужчину, и тот выругался. Он вошел в знакомый двор, поискал глазами окна ляльки. Они светились. Девушка была дома. Он поднялся по лестнице на третий этаж, позвонил. Прошла минута, другая. Ничего не происходило. Он позвонил еще раз. И снова ничего. Он почувствовал, как растет в нем злоба и ненависть к ней. И тому к ним обоим. Она явно дома и не одна. Он с силой нажал на кнопку и держал, не отрываясь. Потом позвал. «Лялька, открой! Это Андрей!» Ему показалось, что мелькнула тень в дверном глазке. И он понял, она его видит. Она или тот старый козел? Не помня себя от ярости, он пнул дверь ногой и закричал «Открывай, а то выбью!» Приоткрылась дверь рядом. Высунулся сосед-старик и погрозил сухим кулачком. «А ну пошел вон! Сейчас милицию вызову! Пьянь подзаборная!» Андрей обернулся. Дверь тотчас захлопнулась. Открылась дверь напротив, оттуда выскочила женщина в пестром халате и бегуди. Это была Галина Максимовна. «Андрюшенька, ты чего тут? Что случилось?» Тёть Галь, пришёл, а она не открывает!» Андрей оперся плечом на стену, чувствуя, как плывёт и качается лестничная площадка, двери, стены. Ему казалось, он падает. Женщина обняла его и повела к себе, приговаривая. «Как же ты так, Андрюшенька? Пошли, родной, а то и правда вызовут. У нас дом спокойный, никаких скандалов. Пойдем, расскажешь, что случилось. Чайку попьем». Он шел послушно, как маленький, опираясь на ее плечо. Дверь захлопнулась, и на площадке наступила тишина. Галина Максимовна привела его в гостиную, усадила на диван, он закрыл лицо руками. «Андрюшенька, что случилось?» — повторила она, села в кресло напротив и посмотрела с участием. — Лялька ушла, тетя Галь. Теперь у нее другой. Я хотел поговорить, а она... Они не пускают. Галина Максимовна присмотрелась. — Ты что, выпил? Тебе же нельзя. Ты же сам не свой делаешься. Леночка наказывала ни капли. Смотри, Андрюша, я обещала. — Я чуть-чуть. Белого. Она не вышла на работу, я был там, а ее нет. Пришел поговорить, и они не открыли. Тёть Галь, как же так? Живому человеку не открыли. Подожди, Андрюша, ты сказал «другой»? Откуда ты знаешь? Ты их видел? Не видел. Вера и Славик сказали, она видела. Лялька собрала чемодан и ушла. Уже месяц. Вы поссорились? Он помотал головой. Мы никогда не ссорились. Она сказала, что больше не хочет и ушла. Почему? Должна же быть причина. Сказала, что я пацан. Я думал, она вернется. Она и летом уходила, а потом вернулась. Вера сказала, у нее кто-то есть. И сейчас он там. Потому и не открывают, он не велит. Теть Галь, что мне делать? Дела. «Чайку хочешь с мятой или кушать? У меня есть котлетки. Давай разогрею». Она была из тех, кто считает, что главное накормить мужчину. Голодный мужчина ни на что не годен, а уж потом разбираться с проблемами. «Я не хочу. Что мне теперь делать?» Он смотрел на нее несчастными глазами, и она подумала, что он похож на побитого щенка. «Господи, взрослые мужики, а чисто как дети!» — Андрюшенька, пойми меня правильно, — начала она осторожно. — Я тебя на руках носила. Ты мне как сын, сам знаешь. Девушки иногда уходят, так случается. И ты мог уйти, разве нет? Встретил другую, разговорились, понравились друг дружке. Симпатия, любовь — они не зависят от наших желаний. Семейные пары разводятся, это еще не конец света. У тебя интересная работа, хорошие друзья, ты не один. Ушла и ушла. Что ж тут поделаешь? Значит, ты еще встретишь свою девушку. Не нужно, Андрюшенька. Ничего не нужно. Просто отойди в сторону. Не дай бог драка или скандал. Не нужно, поверь. Все у тебя еще будет. Галина Максимовна пересела на диван, обняла его, погладила по голове. Я пришел поговорить, а она не открыла. Я не понимаю, почему? «Стесняется, боится выяснения отношений. Я знаю ее много лет. Она на моих глазах выросла. Спокойная, воспитанная девочка, скромная, не то что другие. После смерти мамы год никуда не выходила, растерялась. Работа, дом и все. Плакала всегда в черном. Я зазывала ее к себе. Мы пили чай, за разговорами она отвлекалась, веселела. И с тобой познакомила. Думала, вы друг дружке подходите». Оба спокойные, домашние. Когда вы стали встречаться, я так радовалась. — Думаете, она вернется. Не знаю, мальчик. Говоришь, у нее кто-то есть? Кто, не знаешь? — Старый мужик. Кольцо подарил. Замуж зовет. Я же только поговорить хотел. За что она меня так? Если бы не вы, я бы точно дверь вышиб. Галина Максимовна вздохнула. — Не надо ничего вышибать, Андрюша. Будь мужчиной, держи удар. В жизни всякое случается, поверь. Всегда нужно сохранять достоинство. Пусть идет. Жизнь длинная, еще встретишь. — Вы же никого не встретили. Галина Максимовна вздохнула. — Я встретила, но он умер. Я тогда все глаза себе выплакала. Мне бы отпустить его, а я каждый день бегала на кладбище. «Ко мне сватались, а я не могла его забыть. Не повтори мою ошибку. Отпусти ее». Она гладила его по голове и вздыхала, растроганная и умиленная, думая, какой он все-таки ребенок. Глупый, и неопытный. Большой, зарабатывает прилично. Умница, а все-таки глупыш. Сидит в компьютере, играет, фэнтези всякие, даже тату сделал. Дурачок». Андрей уснул на диване, и она укрыла его пледом. Постояла, полюбовалась и пошла к себе. Легла, но сон не шел. Она вспоминала Лену, с которой дружила с четвертого класса, сидела за одной партой до самого выпускного. Тоненькая, светлая девочка. Всю жизнь до самой ее смерти они держались вместе, и секретов друг от дружки у них не было. Первый парень Лены. Ей и Он сразу не понравился. Высокомерный, неулыбчивый, скупой на слова, с ускользающим взглядом. Шибздик. Ни рожи, ни кожи, но головку держит и знает себе цену. «Серьезный», — говорила с придыханием сияющая Леночка, — «знает, чего хочет, идет к цели, планы наполеоновские, взрослый». А все вокруг глупой мальчишки. Любовь слепа, что первое, что десятая. Галя пыталась. «Ох, как она пыталась! Да посмотри ты на него!» — кричала. «У него нет друзей! Его терпеть не могут! Строит из себя! А сам прогибается за оценку под и Ябеда!» Тут она, конечно, погорячилась, просто вырвалась в сердцах. Он был далеко не глуп, и ему не нужно было прогибаться за оценки. И Ябедой он не был, считал себя выше этого и окончил с красным дипломом. Лена стала ее избегать. Они перестали видеться. Любимый не одобрял ее, Галину. Простовато, грубовато. Об этом ей рассказала сокурсница, его соседка. Простовато? Грубовато? Аристократ гребаный. Шибсдик и есть. Но вот как это у них получается? Как им удается поставить себя? Что это? Характер? Самооценка? Харизма лидера? характер, самооценка, высокомерие, харизма, извините, подвиньтесь, никогда он не был лидером, да и не рвался, был самодостаточен и не боялся одиночества. Она часто думала, чем для него была Леночка, мягкая, уступчивая, заглядывающая в глаза, готовая услужить. Она была удобна, ни капризов, ни претензий, одна преданность. Именно такая ему и требовалась. Он мог лепить из нее любую фигуру, ломать, подчинять, наказывать, самоутверждаться. Не собирался он жениться, дураку, понятно. Тогда она думала, что он садист и кровопийца, получает удовольствие, унижая. Потом, повзрослев, поняла, все гораздо проще. Он был эгоистом. вульгарным эгоистом, который делал так, как удобно ему, унижал и обижал ненамеренно. Он не замечал жертв, как не замечают пыль под ногами. Галина Максимовна сжала кулаки. Обида была все еще жива. Леночка из смешливой радостной девочки превратилась в перепуганную, боящуюся не угодить и сказать лишнее слово. Она, Галя, рвалась поговорить и раскрыть глаза, но Лена ее избегала. Кто-то сказал, что она собирается замуж, но ни свадьба, ни семья в планы ее бойфренда не входили. Однажды Лена пришла к ней, расплакалась. Любимый человек уехал, не попрощавшись. Его нет уже пять дней. Она ждет ребенка. Он ничего не знал, она боялась сказать. Ах, если бы она только сказала про ребенка, он бы не уехал. Он говорил раньше, что не хочет детей, и она не решалась признаться. Она плакала и ругала себя. Галина утешала и не смела сказать, что он знал о ребенке. Она сама ему рассказала неделю назад. Она так и не призналась Леночке, что он знал, поэтому и бросил. Пусть думает, что не знал, если ей так легче. Галина Максимовна разжала кулаки и стала дышать глубоко и медленно. Не дай бог давление подскочит. «Сколько лет прошло, а до сих пор в глазах меркнет, сволочь, носит же земля!» А потом пошли слухи, что он кинул своего делового партнера. Они вместе взяли крупный кредит. «Наполеоновские планы», — вспомнила она, чувствуя, как подкатывает к горлу волна ненависти. А тот продал квартиру, машину. Спился, — говорили, — подлость на каждом шагу. «Успокойся», — приказала она себе. Ты выполнила завещание, она так захотела. Леночка, Ленка, Ленок, Василек. Она всего боялась. одиночество, ребенка безотцовщину, перед которым чувствовала себя виноватой. Того, что скажут люди. Она была из тех, кто всегда виноват, не уверен в себе и ищет опору. Ее опорой стала она, Галя. В том, что Андрюша родился, немалая ее заслуга. Галина Максимовна лежала, прислушиваясь. Ей казалось, что она слышит дыхание Андрея, ее мальчика. Лена попросила приглядывать, а то он такой домашний, неприспособленный. Тоже предмет раздора. «Он мужчина!» – кричала она Галя. «Не трясись ты так над ним!» Пусть идет в секцию бокса, пусть ему разобьют нос, отпусти с девочкой на дискотеку, пусть дружит с дворовыми пацанами, дай ему дышать. После смерти Димы, мужа, Лена стала всего бояться, еще больше замкнулась, окончательно поверила, что проклята и неудачница. И больше всего она боялась за Андрея. Дима был хороший, заменил парню отца. Хороший муж, хороший отец. Андрюше было два, когда они поженились. Он и не подозревает, что папа Дима ему не родной. Жаль, рано ушел. Уже под утро она забыла с тяжелым полусном. Кто-то черно-белый бегал, беззвучно кричал, широко разевая рот, отчаянно махал руками, распахивал окно и пытался выброситься. Ныло сердце, подкатывала тревога. Когда она проснулась, было уже светло. Галина Максимовна, накинув халат, вышла из спальни. В гостиной было пусто. Плед, аккуратно сложенный, лежал на спинке дивана. Она побежала на кухню, там тоже никого. Андрей ушел. Она села за стол, подперла голову рукой и задумалась.